В великолепном парке застывшее пустынное озеро, и, главное, кругом неживой души. Это то единое, что мне нужно. Общество людей, даже тех, кого он любил и уважал, было в последнее время мучительно тяжело Панину. Все его раздражало. Значительная доля его душевных сил уходила на то, чтобы скрывать нервное раздражение, в котором он находился почти постоянно. Да, пожить там, отдохнуть и, вернувшись, довести дело до доброго конца. До доброго конца, хорошо сказано. Лицо его дрогнуло. Целью заговора считалось отречение Павла. Участники дела, иногда, не глядя друг на друга, упоминали о загородном дворце, куда можно было бы поместить на остаток его дней отрекшегося императора. При этом усмешка на лице графа Палина становилась еще более странной. Да, конечно, девяносто шансов на сто, что дело кончится убийством или застенком или тем и другим вместе. Ну, а в самом лучшем случае, допустим, пусть так. А дальше что? Лишить самодержавной власти безумца и передать ее мальчику, у которого ничего на уме, кроме юбок и танцев. Всю полноту власти над миллионами людей. — Но это безумие! — вскрикнул Панин. Вечные мысли о Конституции, об усилении роли аристократии, об увеличении прав Государственного Совета беспорядочно теснились в его голове. Да, это все обдуманно. Но с кем делать все это? Кто последует за мной в этом пути? Лорд уитвард Или Балтиец пален Игрок? производящий опыт со своей душою? Или разные мелкие авантюристы, дичь-виселицы? Кто у нас думает об этом? Даже Семен Романович против Конституции. Он убежден, что в России нечего делать людям добра, что им всем следовало бы переехать в Англию и никогда он из Европы не вернется. Не с кем идти, и не для кого, и незачем. Человеку, как я, здесь одна дорога, на виселицу или в сумасшедший дом. Карета подана, ваше сельство, — доложил Лакей. Глава 5 О генерале Талызине почти никто в Петербурге не говорил дурно. Признак, обычно свидетельствующий не в пользу человека. Во всяком обществе, где идет ожесточенная политическая борьба, есть люди в этой борьбе, определенно участвующие и не вызывающие, однако, ни раздражения, ни ненависти в противоположном лагере. Такие люди встречаются во всех партиях, и каждой партии они нужны. История редко сохраняет их имена, но при жизни роль бывает значительна. Чаще всего эти люди ленивые, добродушные и слабовольные, которых и по фамилии редко называют за глаза, а больше уменьшительным именем или пренебрежительно ласковой кличкой. Иногда это, напротив, очень расчетливые, ловкие люди, честолюбивые не в историческом, а в карьерном масштабе, И только в виде самого редкого исключения попадаются политические деятели, обезоруживающие противников своими моральными качествами. Талызина любила все петербургское общество. Он был молод, богат, вел широкую жизнь, имел превосходный стол. Но хлебосольством в Петербурге никого нельзя было удивить. У Талызина в доме бывали люди враждебных групп и воззрений, вследствие чего ему приходилось устраивать тройное количество приемов. Среди его приятелей или добрых знакомых много было людей, которых никак не полагалось звать вместе в один вечер. Талызин обладал таким опытом, так хорошо знал сложные взаимоотношения своих бесчисленных гостей,